Говорили, что он с завязанными глазами способен проложить идеально ровный туннель сквозь любую породу. При подобных умениях об ушах не стоило даже вспоминать. Ульфрик Роргара не любил. Отчасти из-за того, что тот был моложе, отчасти из-за идеальной репутации, но главным образом, потому что ругаться с ним было абсолютно бесполезно. Скалогрыз встретил начальство у подножия лестницы, широко улыбаясь и раскуривая трубку. «Вы что тут, совсем спятили?» — накинулся на него Ульфрик. «Подъемник не работает! Смолите вовсю рядом с рывчаткой!» Нороргар только кивал в ответ, продолжая блаженно ухмыляться. Кто-то из молодых саперов коротко хохотнул. Ульфрик обвел их ненавидящим взглядом, погрозил пальцем. «Я всю бригаду перепишу! Клянусь гранитными предками! Всю бригаду! Жалованье лишу за такое самовольство! Всех до одного! Завтра же в мусорщики переведут!» Он вновь повернулся к Роргару, который еще кивал, и проорал ему прямо в левое ухо. «Зачем остановили подъемник?» Да, согласился Роргар. Пришлось остановить. Пришлось? Раздробить твою мать! Почему? Что стряслось? Так ведь это... Роргар неспешно затянулся, выдохнул кольцо дыма, проследил, как оно растворяется в темноте вверху. Невозможно продолжать. Как так невозможно? Да уж так. Скалогрыз повернулся и пошел в темноту, не добавив больше ни слова. Ульфрик, прихрамывая, последовал за ним. Через минуту они оказались у фронта забоя, там, где саперы и шахтеры прекратили добывать кристаллы. Невыработанная жила, слабо мерцающая сиреневым, была хорошо видна на срезе скалы. Она тянулась сверху слева, изящно изгибаясь оригинальным, ни на что не похожим узором, и в середине фронта упиралась в вот сказал Раргар, — потому и невозможно гидравлическая сила ошпарина выдохнул ульфрик а я говорю гидравль пропасть да что это такое без понятия вещи которые даже столь опытный сапер не имел понятия насчитывал около 8 локтей в ширину и 10 12 локтей в высоту По крайней мере, та её часть, что выступала из скалы. Сделана она была из тёмного матового камня, похожего на обсидиан, а всю поверхность покрывала искусная мелкая резьба, которой ничуть не повредили гномьи инструменты. Ульфрик уже успел заметить валяющуюся рядом пневматическую кирку с погнутым и смятым острьём. Кто вообще мог закопать и такую махину? «Да еще так глубоко!» — спросил он. Не дождавшись ответа, повторил вопрос в ухо Раргара. «Никто!» — ответил тот. «Ее не закапывали. Она же прямо в скале находится. Со всех сторон окружена однородной породой. А значит... А значит... Эта штука появилась здесь еще до того, как скала затвердела. Лежит тут с тех самых времен, когда все вокруг было расплавленной магмой. «Не может быть! Другого объяснения не вижу!» Ульфрик подошел ближе. Черная поверхность загадочного предмета так и манила дотронуться до неё. Он не удержался. Пальцы коснулись крохотных завитков резьбы, дрогнули от резкого обжигающего холода. Многие сотни тысяч лет этот холод хранился в глубине земли. Задолго до возникновения первых гномов в горном массиве наверху, он уже ждал их. Ждал, чтобы рассказать историю о сотворении мира. О богах, предвечных создателях, канувших в небытие. О том, как из пламени и пустоты рождалась жизнь. «Надо доставать», — сказал Ульфрик. «Что?» «Я говорю, надо доставать, глухой ты булыжник! Нельзя, покачал головой скалогрыз Сначала нужно разобраться, что к чему Да и как мы ее достанем, если не знаем, насколько глубоко она уходит в породу То есть? Ульфрик обернулся к саперу, чувствуя, как где-то в легких начинает закипать злость Ты предлагаешь оставить все как есть? Пока да Пока? И сколько же оно продлится, это твое пока? До конца смены? До следующей декады? «Представь, как сильно мы отстанем от других бригад!» «Без разницы», — упрямился Раргар. «Кого волнуют другие бригады? Они же не нашли ничего подобного!» «Верно!» — проскрипел Ульфрик, сжимая кулаки. «Но они добывают кристаллы! Они выполняют норму!» «А вы уткнулись в какую-то доисторическую ерунду и спокойно уселись на заднице?»